Глава четвертая. In vino вяритас». «Алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и круга друзей». Сальвадор Дали. «Бортрейдера АЭС». «Что думаешь о нем, брат?» Поинтересовался Бор, пока оба мужчины не спеша шли по коридору. «По-моему, вполне адекватный». «И знаешь, я бы сказал, такой настоящий, что ли?» Немного подумав, ответил Денис Сергеевич. «Меня больше волнует то, что у него в голове. Я ведь проверил. Нейросеть, конечно, у него нестандартная, я бы даже сказал, очень. А вот все остальное немного не сходится. Хотя, если эта штука, которую он называл посредником, действительно покинула его в попытке защитить, то тогда вполне может быть...» По крайней мере, сейчас ничего подобного я там обнаружить не смог, а вот тело изменено прилично. Но тут вполне вероятно постарались в той академии, где Джон учился. И этот СКАФ, он ведь, знаешь, действительно, можно сказать, продолжение его тела и управляется на интуитивном уровне. Там специальные коннекторы на спине есть. Никогда не видел подобных технологий. Напрямую соединены с его нервной системой. Но по сути, что мы знаем об этой вселенной, жалкие крохи, в любом случае я попробую дать ему шанс. Думаю, человек с такими навыками и способностями нам еще пригодится. Однако все-таки какая странная штука судьба. Получается, он лично знаком с императором Маратана, а ведь я же ему присягу давал, когда гражданство там получал. Ну, Борь, для меня это вообще темный лес. Я-то так и не попал практически никуда. Все время на корабле обретаюсь. А поглядеть на другие цивилизации было бы интересно. Ничего, братишка. Надеюсь, что у нас получится вернуться, и мы вместе с тобой совершим вояж по нашей галактике. Мне, знаешь ли, тоже не помешает немного развеяться и отдохнуть. С удовольствием сгонял бы на какую-нибудь курортную планету и как следует оттянулся. А я бы на рыбалку сходил. Помнишь, как в детстве мы на банку рыбу мелкую ловили, а мама потом жарила? «Да уж, как такое забыть? Голодное было время. Почитая все детство, в тайге кормились. И ведь, знаешь, я только с возрастом понял, насколько бесшабашным ребенком был. В тайгу ходил на промысел и ведь не боялся. Причем даже не помню, чтобы хоть раз заблудился. Всегда безошибочно находил дорогу к нашему поселку. Наверное, ты чувствовал дом. Потому и не было проблем с поиском пути. Может, и сейчас получится». «Я буду стараться, брат. Надеюсь, пока мы отсутствуем, там на Земле ничего глобально не поменяется. Ладно. Давай разбегаться, мне пора в рубку. Сейчас будем проводить первые тесты с реакторами. Надеюсь, все пройдет как надо». «Хорошо, Борь. Только чем мне заняться?» «Знаешь, думаю, тебе пока лучше побыть психологом. Составишь портреты наших гостей». «Искин даст тебе доступ ко всей информации, потом побеседуешь с каждым, ну и результаты обобщишь и поделишься ими со мной. Только лишнего, пожалуйста, не болтай, мы все-таки слишком мало их знаем». «Понял, сделаю», — согласился Денис Сергеевич, и, обрадованный получением четко сформулированной задачи и тем, что его навыки действительно могут пригодиться, свернул в один из боковых коридоров. Дойдя до рубки, винт водрузился в командирский ложемент и поинтересовался у Искина. Дэн, что там у нас с телепортацией? Честно говоря, задолбался я километра наматывать. Тестовый запуск я уже совершил. Но полноценную функцию заработает только, когда активируются источники энергии. Что по реакторам? Готово? Да, по твоей команде я готов начать первичную активацию возбуждающего контура. Давай, будем надеяться, что все получится. Но в случае чего запасов пси-энергии не жалей. «Выбрасывай реактор за пределы корпуса корабля и желательно подальше, и щиты держи наготове». «Я и сам планировал так поступить». «Запускаю процесс», — успокоил Дэн. И на одном из экранов появилось изображение реакторного отсека, а на втором — более детальная информация по той установке, которая и была предназначена для проведения экспериментов. Через несколько секунд произошла первичная активация. Этот момент был самым опасным. Ведь сейчас, если что-то пойдет не так, то существует реальный риск спонтанной детонации, после чего начнется цепная реакция, и вместо ареса появится маленькое Солнце. Однако изыскания, проведенные Искином, сделали свое дело. Не зря он испортил несколько десятков дроидов и почти столько же мобильных энергетических установок, потому что тестовое устройство, размещенное в отсеке, запустилось штатно. Дэну удалось добиться уверенного и устойчивого функционирования реактора, причем энергоотдача сохранилась на прежнем уровне, так что Бор мог вздохнуть свободно. Вслед за первым настал черед остальных, и уже буквально через 12 минут все они, спланированные к вводу в эксплуатацию после перестройки, как всегда, слегка издавая легкий гул, вышли на режим и позволили кораблю вновь полноценно использовать весь свой потенциал. Только вот для Бора это означало, что теперь ему предстоит вместе с Искином проверить работоспособность каждой системы. Но тут, конечно же, большую часть нагрузки взяла на себя автоматика. На то, чтобы протестировать каждое орудие, каждую установку и комплекс пришлось потратить около четырех часов. Кое-где проблемы все-таки выявлялись, но почти сразу оперативно устранялись благодаря наработанному опыту. И вот практически через сутки после того, как Арес оказался в пространстве этой неизвестной звездной системы, он наконец-то был готов продолжить свой путь. Осталось только решить, в какую сторону двигаться. Но здесь, к сожалению, точных прогнозов дать не мог никто, как нельзя было до конца быть уверенным, что гипердвигатель, несмотря на внесенные корректировки, будет работать так, как было запланировано его конструкторами. Однако ничего другого не оставалось — Ибор выбрал наугад из предложенных вариантов один. Тут в расчет принимались усредненные данные по светимости звезды и вероятному наличию планет, на которых чисто теоретически могла зародиться жизнь. И рейдер, активировав маршевый двигатель, не спеша стал ускоряться. Благодаря усовершенствованиям, которые Искин постоянно производил из имеющихся в наличии соответствующих материалов, нужную скорость для перехода в гипер удалось набрать всего за час с небольшим. Корабль к этому времени давно уже находился на векторе разгона. Как только показатели достигли необходимых значений, борт дал разрешение на прыжок, и рейдер, окутавшись защитным коконом штатно сработавшего оборудования, с немыслимой скоростью метнулся вперед, уходя в подпространство. Двигаться в таком режиме предстояло почти двое с половиной суток, и пока появилось время... Винт наконец-то позволил себе, удостоверившись в том, что корабль функционирует так, словно он только что сошел со стапелей, даже телепорт срабатывал, как и прежде, оставить мостик на Ванду и переместиться в свою каюту, предупредив Дэна, что будет отдыхать, и его ни для кого нет. После чего наконец-то смог освободиться от скафандра, принять душ и завалиться на кровать, завернуться в одеяло и практически сразу отрубиться». Ведь как ни крути, а у выносливости человеческого тела, пусть даже переделанного из инопланетного биоробота, есть свой предел. Тем более после всех перестроек, которые с ним произошли, от первоначальной версии в нем мало что осталось. Ну и к тому же надо было побеспокоиться и о здоровье. Сейчас можно было смело положиться на собственный экипаж. Ванда, как только покинула медицинскую капсулу и высидела разговор в кают-компании, сразу же заняла свое любимое место пилота и хоть в данный момент от нее не требовалось непосредственного участия, все равно предпочитала сидеть и смотреть на радужные всполохи гиперпространственного пузыря. Практически каждый из разумных, волею судьбы оказавшихся на борту Ареса, в эти минуты думал о том, что делать дальше. И если члены экипажа чувствовали себя на борту рейдера как дома, то вот те, кого подобрали на планете, напряженно пытались понять, Куда они попали и что теперь их может ждать? Странный и, честно говоря, немного пугающий командир корабля, встречавший их после пробуждения, сумел произвести впечатление на всех и пока что вновь прибывшие предпочитали осваивать выделенные им помещения. За исключением разве что рептилоида, который так и оставался в медицинском отсеке под присмотром доктора Селима. Видимо, его физиология сильнее, чем у остальных, пострадала во время перемещения в другую галактику. И в данный момент Листер всеми силами старался решить проблему с восстановлением функций его организма. Первоначальный опрос показал, что у него наблюдаются серьезные головные боли и дезориентация в пространстве, вследствие чего Урс вынужден был вновь погрузить догорянина в капсулу для проведения терапии. Долго высидеть без какого-либо действия в каюте Джон не смог. И обратившись к скину корабля, попросил переслать ему, если это возможно, схему размещения его товарищей, что сразу же и было выполнено. После чего Солу удалось беспрепятственно покинуть выделенное ему помещение и направиться вдоль по коридору, чтобы безошибочно остановиться перед дверью, ведущей в комнату Стакса. Немного подумав, землянин постучался в нее но так и не дождавшись ответа, спросил у Искина, как ему попасть внутрь, после чего получил короткий инструктаж о том, как здесь все работает. В принципе, ничего нового бывший десантник не узнал, поэтому провел рукой над скрытым в панели датчиком, и дверь плавно отошла в сторону. Прямо за ней стоял Сибурианец. Видимо, он тоже в данный момент пытался разобраться, как здесь все функционирует, потому что изначально проход ему открывал Искин. Странные и такие необычные глаза Ксеноса уперлись в лицо Джона. Скрыть наличие на голове блокиратора было невозможно, так что Стакс, усмехнувшись, поинтересовался. «А тебе, похоже, спеленали. Но судя по тому, что ты можешь свободно перемещаться, это единственное ограничение. Входи». На лице Соло нервно дернулся мускул, но тем не менее он прошел в каюту и огляделся. А ты, как всегда, излучаешь позитив, Стакс. Смотрю, ты тоже неплохо устроился. Приличные у них тут апартаменты. Видал, конечно, и поинтереснее, но ты прав. Насколько я знаю, такие хоромы встречаются нечасто. В любом случае, это лучше, чем оставаться на той планете с сомнительными шансами на выживание. Согласен. Только и тут ситуация не самая радужная. Ты уже в курсе, куда мы попали? Пока еще не было шанса узнать, чем вообще занимается этот Борвинд. Да и, честно говоря, не очень хочется вдаваться в подробности. Я бы предпочел поскорее свалить отсюда в ближайшем удобном месте. Ты, кстати, не знаешь, куда мы направляемся. Да, он тебе разве не объяснил? Я толком не знаю, как это произошло, но он утверждает, что мы переместились в другую галактику, и именно из-за этого и случились сбои и в технике, и в организмах. «Но сейчас вроде удалось почти все восстановить», — поделился озвученной ему информацией Сол. «Путешествие в другую галактику невозможно. Таких двигателей нет ни у кого. Ни одна из старших рас, чтобы они там о себе не думали, не смогла создать что-нибудь подобное. Да и древние, насколько я знаю, ничем таким не обладали. Так что, мне кажется, это он сочинил специально для нас». Скептически усмехнувшись, высказал свою точку зрения сибурянец. «А какой ему смысл придумывать такую небылицу? Ты ведь понял, кто он такой?» Вместо ответа Стакс молча кивнул. «Ну вот и я понял. Но тут есть одно маленькое «но». Оказывается, он родом с моей планеты, представь себе. Тоже землянин. Думаю, именно из-за этого он к нам так отнесся». «Джон...» Ты вроде опытный и разумный, хотя я, конечно, понимаю, что ты с псионами дел особых до последних событий не имел, несмотря на то, что и сам кое-какими способностями явно не обделен. Но и то тебе должно быть понятно, что с его уровнем он вполне мог запудрить любому из нас мозги, выкачать любую информацию и представиться кем угодно. Так что сразу бы я ему не доверял». Но, с другой стороны, мы сейчас полностью в его власти. Судя по всему, корабль у него непростой и уж наверняка под завязку напичкан системами безопасности. «А он этого и не скрывал», — пожал плечами Джон. «Мы с ним поговорили по душам». Бор рассказал еще кое-что интересное. Говорит, что там, на планете, Сайрус взял под контроль Каура и попытался всех уничтожить. Жилваки на обычно бесстрастном лице сибурианцы дернулись всего один раз. Но человеку хватило этого, чтобы понять, что, похоже, винт и в этом не обманул. «Так все и было», — признался Стакс. «Практически сразу после того, как я оказался возле парапета, чтобы понять, какого хрена ты нырнул в вулкан, панам с и открыли огонь. Сам понимаешь, никто, кроме ученика, не мог этого сделать». Только у него имелось оружие. Судя по всему, голос ему удалось поставить закладку. Меня он не смог починить из-за импланта. У тоже он есть. Остаешься ты, но он сам признал, что твой уровень гораздо выше, и, скорее всего, Сайрус бы побоялся рисковать. Остаются Зиц и Рарук. Ситуацию я уже прокачал и понял, какую ошибку мы допустили. Надо было бросить его там. «На съедение каменному крабу или попросту прикончить?» К этой же версии пришел и винт. По крайней мере, расклад он выдал мне абсолютно идентичный. «Джон, этот бор взял меня по и даже не почувствовал сопротивления моего импланта. А он уж, поверь, весьма непростой и всегда прекрасно справлялся со своей задачей. А здесь я впервые почувствовал себя беззащитным». И, судя по всему, этот человек не просто силен, но и очень хорошо подготовлен. Знаешь, я ведь полагаюсь не только на разум. Болото Сибура научили меня чувствовать опасность. И вот этот твой сородич заставляет меня испытывать настоящий страх. Но вместе с тем это реальный шанс для тебя... «Быть может, если все действительно так, как он расписал, ты сможешь чему-нибудь у него научиться. Только вот зачем ему надо было придумывать историю с другой галактикой, я сообразить не могу. В любом случае, рано или поздно все узнаем. Насколько я понял, мы не особо ограничены в перемещениях по кораблю. Кое-какие отсеки будут для нас недоступны, но это в принципе нормально». Бор попросил приглядывать за Глоссовым. На нем, кстати, такой же блокиратор, как и у меня. Не переживай, присмотрим. Но я бы хотел узнать кое-что другое. Что случилось там, на планете? Я не знаю, Стакс. В один момент полностью потерял контроль над собой. Просто какое-то наваждение. Не стал вдаваться в подробности Джон упомянуя о том, что еще совсем недавно и сам Сибурянец стал жертвой чего-то подобного. «А может и правда?» — немного подумав, продолжил Ксенос. «Сайрус, судя по всему, менталист, а если учитывать, что за ним столько лет гонялись, видимо, неплохой. Так что вполне мог заложить что-нибудь», — задумчиво протянул Стакс. Надо было сразу его прикончить или организовать ему здесь несчастный случай. Мы тут в гостях, и командир Рейдера решил оставить его в живых, по крайней мере, пока. В любом случае, идти наперекор желанию хозяина, я думаю, не стоит, да и самим выглядеть нелицеприятно не хочется. Сначала разберемся в ситуации, присмотримся, поговорим с членами его команды. Может быть, мы действительно неправильно его воспринимаем, и все так и есть, как он говорит». «Как скажешь, командир», — не раздумывая согласился Стакс, потому как и сам давно пришел к такому же выводу. «Ладно, пойду пройдусь, остальных навещу. Я надеюсь на твою благоразумие, учти, мы всегда как на ладони. И даже этот наш разговор уже наверняка передан владельцу корабля». «Я тебя услышал», — понятливо кивнулся бурянец, И бывший десантник покинул его каюту, направившись дальше по коридору. Буквально в следующем же помещении он стал жертвой необузданной любви обильности, одного не в меру привязчивого ксеноса, который сразу же, как только открылась дверь, с диким визгом и криком большой метнулся в его сторону и повис на шее, по всей вероятности, норовя задушить. Зис, перестань!" — Чем дальше, тем все хуже ты начинаешь себя вести. — Скоро, наверное, еще и облизывать меня начнешь при первой же встрече. Попытался отстраниться землянин, но сделать это оказалось не так-то просто. — Джон, я за тебя волновался. Все настолько быстро произошло, что я, честно говоря, растерялся. А потом, когда увидел тебя в медицинской капсуле... А эти странные хому сказали мне, что все на борту пострадали и на мне проводили какие-то эксперименты, чтобы вам помочь, места себе не находил. Ты молодец, спасибо тебе. Это действительно было нужно. Но сейчас почти все уже на ногах. Пока лишь Каур до сих пор проходит лечение, но и он вскоре должен поправиться. Я только что разговаривал со Стаксом, так что все нормально. Думаю, тебе не надо объяснять, что мы здесь находимся в гостях. «Да, я это уже понял. Что я? Маленький, что ли?» «Я это к тому, клептоман, ты наш неисправимый, что лучше свои щупальца держать под контролем и не совать их куда не надо». «Знаю», — буркнул Ксенос. «Я тут с Скином уже пообщался, и он наглядно и доходчиво объяснил мне...» Малыш неопределенно кивнул куда-то под потолок. «Что вести себя следует прилично». «Ну вот и хорошо, что смог». «Учти, командир этого корабля очень сильный псион». — Тогда надо отсюда сваливать и побыстрее. Не очень-то я им доверяю. — Сначала разберемся в ситуации. Пока находимся в каютах и не дергаемся. Сейчас пройдусь по остальным, а ты сиди здесь и не безобразничай. — Как скажешь, Большой. На удивление покладисто согласился Ксенос и, соскользнув с груди человека, спрыгнул на палубу, а Джон направился дальше. Разговор с Дэвикой не занял много времени, да и с Сайрусом, в принципе, тоже. Хотя, честно говоря, при первом взгляде на этого человека землянину очень захотелось проредить ему зубной ряд. Но, помня о том, что ему недвусмысленно дали понять о нежелательности подобного поведения, Сол сдержался. После того, как немного поговорив и кое-что выяснив для себя, бывший десантник вернулся в свою каюту, ему предстояло крепко подумать обо всем, что произошло, и попытаться разобраться в себе. Его чудесный скафандр, давно сросшийся с ним, словно вторая кожа, абсолютно не мешал, поэтому он, как был в нем, так и завалился на кровать, после чего углубился в размышления. В первую очередь, конечно же, его интересовал псиисточник, и хоть на голове присутствовал блокиратор, никто не мешал ему погрузиться внутрь самого себя, чтобы оценить то, как дело обстоит сейчас, после всего произошедшего скользнуть в глубину собственного разума удалось на удивление легко, а вот то, что он там увидел, вызвало ряд вопросов. Для начала Джон понял, что никакой клетки вокруг псиедра у него больше нет. Энергетическое образование мерно пульсировало, причем прикоснуться к нему удалось без особых проблем. Что произошло с ограничивающей конструкцией и была ли она вообще? Так и осталось загадкой, решить которую теперь вряд ли получится. Правда, все остальные эксперименты произвести не удалось. Видимо, блокиратор не давал этого сделать. На удивление, выспаться Винду удалось достаточно неплохо, и он пробудился отдохнувшим, открыл глаза и сразу же потребовал от Эскина доклад о состоянии дел на корабле. В первую очередь его интересовала работа рейдера в целом, конкретно техническая составляющая, а затем уже то, что вообще происходило на борту, пока он отдыхал. Проанализировав подробную выкладку по всем вопросам, Бор легко поднялся с кровати, правда, практически сразу же пожалев об этом. На секунду он ощутил легкое головокружение, но затем все пришло в норму, и командир корабля, не обратив на этот факт никакого особого внимания, Проследовал в санитарный блок, где с наслаждением почти 20 минут принимал водные процедуры, после чего по-настоящему почувствовал себя обновленным и полным сил. Покончив с гигиеной и вновь облачившись в скафандр, пролежавший в глубинах планетоида неведомо сколько времени, но так и не успевший окаменеть бывший диетарх, направился в кают-компанию, намереваясь позавтракать а заодно решив, что, раз уж его пробуждение совпало с утром по корабельному времени, устроить общее собрание со всеми находящимися на борту. Тем более, теперь это можно было сделать. Доктор Селим с разрешения Дага Борна еще четыре часа назад поднял из медицинской капсулы рептилоида, видимо, посчитав его показатели жизнедеятельности в достаточной степени восстановившимися. Можно было, конечно, переместиться телепортом. Система по докладу Искина функционировала в штатном режиме. Но с утра хотелось немного размять мышцы и пройтись. Тем более, на ходу всегда думается лучше. Большая часть членов экипажа ареса привыкшая к мгновенным перемещениям, к тому моменту, как винт дошел до кают-компании, находилась уже там, в ожидании прибытия командира. А вот гости, транспортированные абсолютно новым для себя способом, выглядели, мягко говоря, удивленными. Судя по всему, ничего подобного они абсолютно не ожидали и даже не сразу смогли понять, каким именно образом вдруг оказались совершенно в другом месте. «Доброе утро, товарищи!» — поздоровался Винт, войдя в помещение, после чего не смог сдержать улыбку, глядя на растерянные физиономии. «Вот вы и начали свое знакомство с нашим прекрасным кораблем. Итак, давайте представимся друг другу, а затем уже поговорим о делах наших скорбных». Судя по выражению лиц штатного экипажа Ареса, они оценили забавность ситуации, но вместе с тем на них легко можно было прочитать и озабоченность, тем более за прошедшее время они уже самостоятельно смогли детально узнать о тех событиях, что были ими пропущены. К тому же, скорее всего, каждый из присутствующих уже постарался узнать о вновь прибывших все, что только можно. Однако ритуал соблюсти требовалось, И Бор понимал это как никто другой, так что предложил каждому из разумных найденных на планете назвать свое имя, обозначить собственную расу и род деятельности, которой он занимался, что все присутствующие по очереди и выполнили. Забавнее всех в этой ситуации выглядел, пожалуй, Сайрус Глоссом. Однако, надо отдать ему должное, его замешательство не продлилось долго, и как только до него дошла очередь, он встал и даже с какой-то легкой наглостью представился. «Самый разыскиваемый преступник в содружестве с Айрус Глоссом. Собственной персоной». «Не льсти себе», — перебил его Дэвика. «Ты даже до первой тысячи не дотягиваешь». Но раз уж все мы теперь хоть и бегло, но знакомы», — резюмировал Бор. «Давайте немного обсудим то, с чем мы столкнулись, и как будем решать эту проблему». «Все вы наверняка уже знаете, что наш корабль опять переместился в другую галактику». К сожалению, это произошло спонтанно, и пока, я повторюсь, пока, мы не знаем, как нам вернуться назад. Работоспособность Ареса восстановлена, и чисто теоретически, всем нам можно жить на нем сколько угодно долго. В случае необходимости мы вполне в состоянии пополнить запасы либо в космосе, либо на какой-нибудь другой подходящей планете. Но до этого еще очень далеко. В данный момент мы летим в случайно выбранную мной звездную систему при помощи гипердвигателя. Я планирую делать так до тех пор, пока мы не найдем очаг какой-нибудь цивилизации и не убедимся в безопасности контакта. После чего попытаемся выяснить, где мы оказались, ну и... Параллельно я всячески буду стараться разобраться в том, каким именно способом нас сюда закинуло. Я искренне надеюсь, что наши новые товарищи смогут органично влиться в дружный экипаж Ареса, По крайней мере, на период этого вынужденного путешествия. Как уже было сказано ранее... «Доступ в часть отсеков корабля для вновь прибывших ограничен, но вместе с тем вы сможете побывать в рубке управления, где убедитесь в том, что я говорю вам правду. Сразу скажу, что мы все здесь друзья и боевые товарищи, поэтому настоятельно прошу всех вести себя в рамках приличия. А теперь предлагаю вам задавать вопросы. Я готов на них ответить, если, конечно, смогу». «У меня есть», — подала голос Дэвика Такс. «Излагайте». С улыбкой разрешил Винт. «Мы уже успели понять, что корабль, на котором сейчас находимся, достаточно большой и, судя по всему, боевой. К тому же вы обладаете технологиями, выходящими далеко за пределы уровня развития даже старших рас. Уж поверьте, кое-что я в этом понимаю. Моя организация базируется в основном в Империи Аграф. Поэтому я бы очень хотела узнать, кто вы на самом деле такие, чем занимаетесь и для чего мы вам тут нужны». «Смело». «Я бы даже сказал дерзко», — по-прежнему улыбаясь, протянул землянин. «И тем не менее я отвечу на ваш вопрос, госпожа Такс. Мы все здесь не просто экипаж. Мы практически семья, и хоть родом, как трудно догадаться, из абсолютно разных мест, но волей судьбы мы встретились, и с тех пор практически не расстаемся. Корабль принадлежит мне, а я, как бы вам так попроще объяснить, состою на службе». Подробности вам знать не обязательно, по крайней мере, на данном этапе. Ну, а что касается последнего момента, по сути, забирая вас с той планеты, мы осуществляли спасательную операцию, потому что смогли обнаружить ваш аварийный маяк. Опознав его сигнал, мы приняли необходимые меры, а иначе вряд ли бы мы вообще начали поиски. Если бы все шло штатно, то я уже давно бы высадил вас где-нибудь на задворках обитаемых миров и предоставил самим себе. Но... К сожалению, сейчас сделать этого не могу. Мы находимся в абсолютно неизвестном пространстве. Что оно может скрывать, не в силах угадать никто, поэтому предлагаю задержаться у нас на борту и погостить. В таком случае у нас появится хотя бы призрачный шанс на возвращение. В противном случае, боюсь, вы так и застрянете здесь навсегда. Надеюсь, я смог донести до вас всю серьезность ситуации и утолил ваше непомерное любопытство. «Вы, конечно, извините». «Но, как по мне, вы, может, и не простой, но человек. А я бы хотела услышать то же самое от нее», — кивнул агент службы безопасности Содружества, но слегка опешившую от неслыханной наглости Агату. Немало удивленный подобным развитием разговора Винт медленно повернул свою голову в сторону девушки и пожал плечами. А та уже поднялась, выпрямилась во весь рост, и, посмотрев на Лагрианку, словно на пустое место, процедила. «А ты ничего не перепутала? Тебя что, в твоей конторе не учили, как следует обращаться к аристократам-империограф? Встань, когда разговариваешь с баронессой Лориналь!» После такого резкого отпора девика слегка растерялась, а потом медленно поднялась на ноги, осмотрелась по сторонам, ища поддержки, но, не найдя ее, промямлила. Я... я... простите, госпожа барона Закрой свой рот. Я еще не закончила. Как по мне, так конкретно в твоем присутствии на борту нет абсолютно никакой необходимости. Если командир счел нужным любезно уведомить тебя о том, что происходит, и вообще разрешил покидать отведенные тебе помещения, вместо того, чтобы закрыть в медицинских капсулах и забыть до лучших времен, то по меньшей мере следует быть благодарной за подобную щедрость. У тебя либо совсем нет мозгов, либо напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ч -ч -ч -ч, девочки, девочки! А ну-ка, Брейк! разошлись по углам. Мы все, конечно, на нервах, но не стоит провоцировать конфликты, а то ситуация немного становится похожа на какой-то бородатый анекдот. Думаю, наши гости уже все и так поняла. Примирительно произнес Бор. Желтопозик, ты всех под себя-то не равняй. Мне тут, например, очень даже нравится, несмотря на эту бандуру на голове». Встрел в разговор Сайрус. «И вообще, если существует такая возможность, то я бы хотел попроситься к вам, господин Винд. Готов служить на общих основаниях и выполнять любую работу. Насколько я понимаю, к содружеству вы не имеете никакого отношения». «Заткнись глоссом. Ты уже показал на планете, чего стоишь», — медленно проговорил Стакс. «Нам ясно дали понять, мы здесь гости, возможно, не самые желанные. Но надо быть благодарными. Тут я абсолютно согласен с госпожой баронессой. Мое почтение высокородное», — вежливо склонил голову, повернув ее в сторону Агаты Стакс. Если будет позволено, то мне хотелось бы узнать подробности того, каким именно образом мы смогли оказаться в другой галактике, господин Винт. Ответа на ваш вопрос у меня нет. Увы, так сложились обстоятельства, и мы стараемся разобраться в этой проблеме. Один раз нам уже доводилось попадать в похожую ситуацию, но тогда мы оказались в поле действия черной дыры и с большим трудом смогли пережить проход через ту аномалию. Что же произошло сейчас, не совсем ясно. Но, по крайней мере, мы смогли выйти с минимумом повреждений. «Господин Бор, а как вообще это возможно? Из изученных мною баз знаний следует, что попадание в черную дыру пережить нереально. Силы, которые там действуют, буквально не поддаются исчислению», — поинтересовался Джон. «И тем не менее это так. Нам тогда лишь чудом удалось спастись». Корабль оказался сильно поврежден, но к делу это не относится. Больше через подобное я бы проходить не хотел. Чуть не сдох тогда, а сейчас, раз уж мы все оказались в одной лодке, я бы хотел определиться с тем, каким именно образом вы можете оказать помощь, пока находитесь на аресе. Насколько я понял, большая часть из вас была членами экипажа Калигулы. Чем мы там занимались? Забавное, кстати, название. По-любому ты придумал. Обратился Борг Джону. «Изначально наш рейдер назывался «Пламя догора, да но потом мы попали в одну заварушку, и нам пришлось сменить идентификатор, а мне такое имя почему-то показалось самым подходящим. Ну, а в общем-то прав. Собственно говоря, я командовал кораблем, но, по сути, в той или иной мере могу занимать любую должность. Куда поставишь, там и пригожусь. Зиц у нас заведовал щитами, и если здесь присутствует такая необходимость, то его помощь будет не лишней, он у нас настоящий талант в этом деле». «Стакс был моим помощником, в бою отвечал за орудийные системы. Каур тоже может найти себе применение в артиллерии, либо как пилот малой авиации. Доктор Селим — медик. Листры, как известно, ничем другим предпочитают не заниматься. Сариуса я бы пока рекомендовал держать в заперти, не думаю, что на корабле вам нужен провокатор». «Насчет Дэвики ничего сказать не могу. Скорее всего, в какой-то мере она универсал. Во всяком случае, точно пилот малого корабля». О своих дополнительных талантах, думаю, расскажет сама. За мой экипаж я готов отвечать головой. В каждом из них, я уверен, они не подведут в трудную минуту, и более чем профессиональны, тем более мы заинтересованы в конечном результате. Опять-таки, все это имеет смысл, если вам вообще нужна наша помощь, — закончил Джон. — Ну что же, я вас услышал. А насчет помощи мой рейдер, безусловно, не рядовой корабль. И очень многое здесь автоматизировано, однако у нас применяется технология слияния, тем самым повышается боевая эффективность. Теоретически вы все обладаете вполне неплохими нейросетями и способны на подобные действия. Арес, конечно, корабль специфический, и к нему надо привыкать. Некоторые его возможности могут показаться вам фантастическими, но тем не менее, я думаю, каждому из вас найдется применение. В заключение нашего разговора, перед тем, как мы закончим и займемся, наконец-то, завтраком, я хочу напомнить всем вам еще раз, что мы все здесь боевые товарищи. Если вдруг возникнет необходимость выпустить пар, то обратитесь к скину. Я уверен, он придумает для вас какую-нибудь подходящую симуляцию в тренажерной капсуле. И на этом предлагаю закругляться. Честно говоря, я зверски проголодался. Закончил бор и, встав, направился к пищевому синтезатору. Организм действительно требовал закинуть в топку питательных веществ, причем желательно что-нибудь серьезное. К тому же хотелось немного удивить земляка, который наверняка уже очень давно не пробовал домашней еды. Именно поэтому заказанная им внушительная тарелка с двойной порцией пельменей и майонезом буквально через 30 секунд оказала ощутимое закономерное воздействие. Бывший десантник не поверил своим глазам. Медленно поднялся с места, уловив знакомый аромат, и пробормотал. «Да ну нахуй! Пельмени!» «Они родимые!» — с довольной ухмылкой практически пропел винт. «Кодом поделиться?» «Ты еще спрашиваешь! Знаешь, как я о них мечтал!» «Лови!» — довольный собой не стал мучить земляка Борт, и отправил тому необходимую последовательность. «Там и борщ есть, и оливье, еще куча всего». Руки Джона уже набирали символы на панели управления пищевым синтезатором, и как только прозвучал сигнал о готовности, он достал оттуда вожделенное блюдо и словно величайшую драгоценность понес к столику под взглядами своих товарищей. Видимо, прежде они его в таком состоянии не видели». Все остальные тоже не остались в стороне и принялись спрашивать у старожилов по поводу меню. Ведь каждое подобное устройство обладало собственным набором, и необходимо было, по крайней мере, знать, что выбирать, а пищу они принимали в последний раз уже достаточно давно, причем была она не самого лучшего качества. Стакс со своим учеником заказал себе что-то мясное и присоединился к Джону с Бором. Следом за весьма вместительный стол уселся со своим подносом Дак. Мудрый космический волк не стал разводить лишних разговоров, а просто и без обиняков поинтересовался у своего командира и по совместительству друга. «Может, выпьем? И за знакомство, и за твое возвращение? А то ведь мы так и не отметили. А у меня, кстати, твой коньяк остался». «Коньяк...» — мечтательно промычал с набитым ртом Джон. «Вы ж мои золотые...» На всех хватит, поинтересовался винту старика. Ну, оригинального нет уже давно, но Дэн, по моей просьбе, синтезировал реплику, и получилось тот в точь, как тот, который ты делал своими руками. Давай, искуситель! согласился командир Ареса, и буквально через три секунды прямо на столе перед ними, материализовалась литровая бутыль с жидкостью коричневатого цвета и набором посуды. Глаза обалдевшего от всего свалившегося на него счастья Соло выразили вселенский катарсис и вопросительно посмотрели на хозяина рейдера, а тот кивком милостиво разрешил приступить к ритуалу. Старик, судя по всему, периодически дегустировавший драгоценный напиток, слегка наклонился к бывшему десантнику и поинтересовался. «Парень, ты в своих-то уверен? На неизвестно, как может подействовать. Забористая штука!» «В пьянке отец каждый сам за себя», — изрек мудрую мысль землянин, заканчивая наполнять стару. «И раз уж я здесь на правах гостя, то позвольте мне поднять тост». Сол встал со своего места и продолжил. «Господа и дамы, там, откуда я родом, есть славная традиция — выпить за знакомство, да стереть тем самым все недоверие между собравшимися за одним столом. Ведь что бы ни случилось, те, с кем ты приломил хлеб, для тебя становятся практически семьей. На том стоит дух моего народа. Надеюсь, никто не откажется осушить свой бокал за взаимопонимание?» Закончив тост, он поднял до краев наполненную рюмку, и под его требовательным взглядом к столу подтянулись практически все присутствующие в кают компании, за исключением разве что Листра. Он просто физически не мог присоединиться к мероприятию. И Аргуна с Скаром. Агата хоть и не особо горел желанием участвовать, но после многозначительного кивка Бора все-таки взяла свою порцию. Лишь оба брата Ватаха отрез отказались, заявив, что не имеют на это права. Спорить с этими упертыми телохранителями было бесполезно, так что Винт поднял бокал, чокнулся с земляком, стариком и братом, сидящими поблизости, Затем дотянулся до по-прежнему рассерженной огравки, мило ей улыбнулся, легонько стукнул своей рюмкой о край ее бокала и залпом залил огненную жидкость себе в рот, после чего его примеру последовали остальные. Причем даже Зицу умудрился, обвив одной из своих хватало крюмку, продегустировать человеческий напиток, после чего практически сразу дико заверещал и под дружный хохот мужчин начал выписывать какие-то странные телодвижения, Судя по всему, его конкретно пробрало. «Амброзия!» — счастливо протянул бывший десантник и закусил пельменем. «Прямо как дома!» Делать было особо нечего. Корабль находился в гипере, ему предстояло двигаться в нем еще почти двое суток. Так что завтрак затянулся. Тем более, как оказалось, запас напитка подойти к концу не мог по определению. Сумбурное знакомство превратилось в глобальную пьянку. Судя по всему, всем присутствующим это оказалось жизненно необходимо. Напряжение последних дней понемногу стало отпускать. Расслабился даже всегда находящийся на чеку Стакс. Рептилоид вообще достаточно быстро поплыл, и уже через час его телепортировали в каюту, потому что он заснул мордой в тарелке с Оливье. А вот более опытные мужчины продолжили веселье благоразумно избавившись от женщин, которые и сами не прочь оказались удалиться, чтобы не видеть, во что это все выльется. Да и негатив между ними еще не стерся. Налили даже Сайрусу, причем от выпитого у него изрядно развязался язык, и он поведал массу призабавных историй. Как оказалось, часть из них была известна Сибурианцу, да и Борн кое-что про похождение этого деятеля слышал. Винт в любой момент мог разложить этанол в своем организме и протрезветь, но ему хотелось просто по-человечески нажраться и не думать ни о чем. Ведь если вовремя не отпустить до конца сжатую пружину, то она либо потеряет свои свойства, либо лопнет от перенапряжения. Надо сказать, что познакомиться мужикам удалось на славу. Джон с удивлением узнал, что его земляк тоже участвовал в войне, Правда, гораздо раньше по временной шкале, но вот очутился в Содружестве несколько позже. Такой вот парадокс, случившийся благодаря тому, что Винт долгое время проболтался замороженным в криву капсуле работорговцев. Забавно, но их судьбы оказались удивительно схожи на своем начальном этапе, и вот слепой Рок свел их вместе. — Мужики, — обвел мутным взглядом сидящих за столом Бор. Думаю, пора закругляться, иначе завтра нам всем будет очень хреново. Вы как хотите, а я спать. Меня не кантовать при пожаре выносить первым. Похоже, на то! Икнул сол, рассеянно разглядывая лицо Стакса, леки которого уже давно стали двигаться заметно медленнее. Ты прав, братское сердце. Я бы даже взял с собой в каюту автоматическую аптечку, на всякий случай. «Опыт!» — покачав пальцем, похвалил Дак и попросил из кино. «Дэн, организуй мужикам по аптечке и мне. Две!» «И тащи меня в каюту!» После чего практически сразу исчез, видимо, действительно дойдя до кондиции. <связь> «Чудеса!» — протянул бывший десантник, дотягиваясь до недопитой рюмки. «Последнее!» обещал он сам себе и влил содержимое в рот. «Командир?» — раздался в голове винда встревоженный голос Искина. «Вам необходимо срочно прибыть в рубку. Наблюдается дестабилизация работы защитного кокона. Характер помех незнаком, нивелировать не получается. По моим расчетам нас скоро выбросит из гипера». Смысл сказанного не сразу достиг затуманенного разума Бора, и он переспросил. «Не понял. Что за дела?» «Тревога!» — гаркнул Искин, а в следующую секунду принудительно переместил своего хозяина прямо в командирский ложемент. Но Бор уже брал себя в руки, запуская экстренную процедуру детоксикации. Химические элементы в его теле, опьяняющие мозг, расщеплялись, буквально на ходу вытрезвляя командира Ореса. Всего 10 секунд ему понадобилось на то, чтобы полностью прийти в себя и потребовать. «Детальный отчет. Выкладки и прогнозы». Я уже спустя несколько секунд абсолютно трезвым голосом отдал команду. «Боевая тревога!»